Глава 42. Я стою у окна в комнате ни звука, свет погашен, если не считать ночника на стене у кровати. На часах почти одиннадцать. Черногорский уже затих, словно вымер. Только фонари редкими пятнами света прорезают густеющий мрак. В коридоре пусто, тихо, ни шагов, ни голосов. Только гулкая тишина, как перед бурей. Я уже одета: черные джинсы, куртка. Волосы убраны в хвост. Никакой косметики. Холодно в груди и слишком жарко в животе. Жду. Хотя даже сама не понимаю, чего именно. И страшно, и еще более тревожно от этого. В чем будет состоять третий этап этой дурацкой игры? Что я должна буду делать? У меня и первые два оставили неизгладимые впечатления. Раздается стук в дверь. Негромкий, почти символический. Я иду открывать. Албаев в черной куртке капюшон на голове, тень на лице, не говорит ни слова, просто смотрит на меня, протягивая маску и длинный темный плащ. Надень, командует коротко: пальцы дрожат, когда я беру маску. Он помогает накинуть плащ. Его руки скользят по моим плечам спокойно, почти отстраненно, но я чувствую, как от этого прикосновения внутри все будто поднимается волной. Ловлю его короткий взгляд. Цепкий, внимательный, почти хищный. И тут же отвожу глаза. Идем. Кивком велит следовать за ним. Я осторожно прикрываю за собой дверь, и мы, словно две тени, скользим по темному коридору. И только когда проходим до его конца, свет снова зажигается, а я сжимаю зубы сильнее, пытаясь игнорировать волну колючих и мурашек, прокатившихся по плечам и спине. Мы идем молча. Через темный корпус, вниз по лестнице, в старый тоннель, который тянется под территорией колледжа. Здесь сыро, воздух тяжелый, словно в катакомбах. Слышны только наши шаги и дыхание. Интересно, сколько лет вообще этой постройки? Здесь изначально было учебное заведение или это была чья-то усадьба, чей-то дом? Иногда Албаев оборачивается, проверяет, иду ли я рядом. Иду. Куда бы ты ни вел, я уже не имею возможности остановиться. Проходит не меньше пятнадцати минут, прежде чем мы выходим через бункер на знакомую поляну. Все повторяется, как тогда. Факелы, горящие в чугунных чашах по периметру, маски, тени, холод ночи, шорохи, шаги и напряжение, густое, почти осязаемое. Я слышу, как кто-то сдерживает дыхание — Кто-то переминается с ноги на ногу. Я замечаю других девушек. Они тоже в масках и плащах. Каждая стоит рядом со своим загонщиком. У одной вижу, что дрожат руки. У другой — пальцы сжаты в кулаки. Третья застыла статуей. Я встаю рядом с Булатом в круг. Он не говорит ни слова, только подбородок чуть напряжен, будто и сам не рад быть здесь. Челюсть сжата, руки спрятаны под плащом — но я чувствую его напряжение, оно словно пульсирует рядом. Ведущий выходит в центр, тот же, я узнаю. И он, кстати, не учится на старшем курсе, я пыталась понять. Уж очень у него голос приметный. Кажется, это парень с третьего курса. И сейчас этот голос тоже звучит уверенно и гулко. Всем участникам тайного студенческого общества Черногорского «Внимание!» После его слов наступает полная тишина. Завершен второй этап игры. Баллы подсчитаны. Он называет номера участниц и цифры, и я слышу свою, вторая. Вторая в их долбанном рейтинге. Я даже не знаю, радоваться этому или бояться сильнее. Что же приходилось выполнять той девушке, которая набрала максимум? Сегодня ночью начинается третий, финальный этап командный, где загонщик и добыча больше не являются противниками. Теперь они должны быть заодно, и выбора у них нет. Только так можно победить. Сжимаю пальцы в кулаки и пытаюсь дышать ровно. Быть командой с тем, кто сначала прогнал тебя по лесу, а потом измывался своими дурацкими заданиями — непросто. «Но это еще не все, продолжает ведущий. «В этом году...» Советом общества введено новое правило. На этих словах я буквально физически ощущаю напряжение Албаева рядом. Он не знал, для него это тоже сюрприз. В финале паре победителей будет выдано особое задание. Оно станет испытанием для ума, для воли, для доверия, для власти. Подробности будут озвучены в конце. Булат, стоящий рядом, словно каменеет. Я чувствую это телом, хотя она не говорит ни слова. Рядом другой загонщик выдыхает сквозь зубы. Что-то пошло не так? Они все же не знали, не планировали? Отказ приравнивается к поражению, продолжает ведущий, а проигравший не только выбывает. Он теряет все. Досье, собранное на каждого из вас, станет достоянием особого круга. Мы не скрываем, компромат есть. На каждого, на каждую, даже на самых святых. Гул, потом тишина и страх. Тот, что не дрожит на губах, он в позвоночнике, внутри, глубже, чем я могу признать. Я ощущаю, как кожа покрывается мурашками под плащом, как сердце подскакивает от каждого звука. Эти великовозрастные детки затеяли тут очень опасные забавы, но меня внезапно осеняет мысль, что если. Если это не просто их развлечение, что если за этим стоят как раз те самые сильные мира сего, курирует это тайное студенческое сообщество? Что если это какой-то особый этап обучения, уменьшенная модель взрослой бизнес-жизни, полный акул, где тебе нужно научиться быть хитрым, подлым, изворотливым, где нужно учиться бороться за власть любыми способами? Не просто же так это место сокрыто от всех, словно режимный объект. Я ведь не помню, чтобы читала о Черногорском, а, судя по уровню, это очень статусное учебное заведение. Только вот то, что я попала в эту их игру по ошибке, я уверена, по чьей-то намеренной ошибке. Только чьей? Если это действительно не Албаев, а я не думаю, что он лжет, он может быть тем еще ублюдком, но я очень сомневаюсь, что ложь — его оружие. И если это действительно не он, то кто? И зачем? Ведущий делает паузу, а потом медленно поднимает руку. Третий этап игры объявляется открытым. В этот момент весь круг будто выдыхает. Я чувствую, как внутри все опускается в живот. Тяжело, болезненно, будто земля уходит из-под ног. И самое страшное, что я прекрасно осознаю — это только начало.